Действие третье. «Без Кельмира у нас нет ни одного шанса против троллей», резюмировал Невилл, опасливо оглянувшись. «Согласен, кивнул Кейтен. Ладно, кажется, все-таки нам нужен второй поворот. Пойдем быстрее». И мы пошли. По однотипным коридорам с кучей стеллажей, заставленных деревянными коробками вдоль стен. Мы шли минут двадцать. Я возмутился было, что же это за музей такой, если все лежит в коробках. На что мне был ответ, что это вовсе не музей, а хранилище». В музее истории, который находится в противоположной стороне этажа, ведут совершенно другие телепорты. да Кейтон остановился в нерешительности. Все же это должен был быть третий поворот. Ошибся, бывает. Что-то он сегодня довольно много ошибается, шепнул Стил. А что нам теперь делать? Спросил Нейл. Я бы предложил пошерить в этих коробках. Наив показал пальцем на ближайший стеллаж. Вдруг найдется что-то полезное? Ага, Невил посмотрел на брата, как на идиота. Пошарил уже один такой. И где он теперь? Будто в ответ на его вопрос где-то вдалеке послышался грохот падающих ящиков. «Развлекается», — усмехнулся Стил. «Боюсь, скоро и у нас начнутся похожие развлечения», — заметил Невил. «Так что предлагаю двигаться дальше, а там уж видно будет». «Согласен с Невилом», – медленно проговорил Кейтон. «Только двинемся мы в конкретном направлении, а именно в выставочный зал музея. Там перед каждым предметом хотя бы табличка, поясняющая принципы у действия, висит. А поскольку энергии нет, все защитные поля с экспонатов сняты. Бери, не хочу!» Мы пошли дальше по коридору и вскоре встретили первые следы разбора к вампиров с големом. Несколько стеллажей валялось на полу, а вокруг них были раскиданы и потоптаны ящики вместе с их ценным содержимым. «Ох, и достанется потом кому-то от кладовщика!» — непонятно к чему сказал Кейтон. Ну какой сейчас к дракону кладовщик? За нами или не за нами идут тролли, а он о кладовщике думает. Где этот кладовщик, когда он так нужен?» Впереди вновь раздался жесткий грохот. «Так», — Кейтон ускорил шаг. «Кажется, эти двое уже добрались до выставочного зала». «А нам-то что за дело?» – буркнул Стил. Мы быстро приближались к источнику шума, пока, наконец, не подошли к границе между хранилищем и выставочным залом. Перед нами стала сплошная стена с небольшой дверью, за которой, судя по табличке, находился музей. Чуть левее двери стена была пробита чем-то по очертаниям, отдаленно напоминающим силуэт человека. Как я подозреваю, в данном случае не человека, а вампира. А вот чуть правее двери изъяла просто огромная дыра – Кажется, голем проснулся таки окончательно и не жалел сил в погоне за юрким вампиром. «Вот это силище!» – удивился Невил, оглядев огромный пролом. «И как эти големы не перебили всех вампиров в наших краях?» «У железных големов наверняка есть свои слабые стороны», – ответил Кейтон. «А вампиры – перерожденные убийцы и находят эти слабые стороны довольно легко». С этими словами Кейтон перешагнул через обломки стены и вошел в пролом. «Мы последовали за ним». «Ух ты!» — Наив издал возглас восхищения. Столько всего! Да уж, всего было действительно много. Огромное открытое пространство было заставлено всевозможными столами, постаментами, подставками, шкафами. И на каждой полочке, на каждом столике лежали, стояли, валялись самые разные безделушки. Размеры экспонатов разнились от самых маленьких, которые невооруженным взглядом и не увидишь, да просто огромных, некоторые чуть ли не в потолок упирались, а форму всего этого наследства истории. Описывать вообще бесполезно. Представьте себе что угодно и в каком-нибудь уголке музея наверняка найдется нечто подобное. Где-то впереди периодически раздавали звуки падающих, бьющихся и ломающихся предметов старины. Будем действовать таким образом, произнес Кейтон. Рассредоточимся по рядам и двинемся на подмогу Кельмиеру. По пути внимательно читайте таблички на экспонатах и ищите что-нибудь, что сможет нам пригодиться. Учтите, работать будут только предметы с собственным запасом энергии, таких здесь не так уж и много. И пожалуйста, ищите вещи попроще, типа активировал, сработало, а не предметы с инструкцией в несколько томов, таких тут тоже хватает. Понятно, отчеканили мы и поспешили начать поиски. Уж очень интересно было порыться во всех этих штуках. Если честно, то я чувствовал себя ребенком в игрушечном магазине. Первым заинтересовавшим меня предметом был красивый двуручный меч. Я его заприметил издалека и поспешил рассмотреть поближе. Табличка рядом с мечом гласила «Меч – Сначала я даже не поверил своим глазам. Вот повезло, так повезло. Лучшего оружия против каменных троллей и не придумаешь. Ниже на табличке указывался подробный способ применения – Возьмите меч в правую руку, в том случае, если вы правша, и в левую, если вы левша. На врага замахивайтесь прицельно, чтобы не нанести лишнего ущерба окружающей обстановке. Все, что вам нужно сделать для включения специальных способностей меча, это направить в него поток энергии. Дальше читать не имело смысла. Где же я им поток энергии-то возьму? Хотя, если эту штучку дать вампиру, то из этого может что-нибудь получиться. Я взялся за меч двуручный. Длинный такой, почти с мой рост. И тяжелый, заразы. Нет, думаю, вампиру не понравится. Точно. Ему бы сейчас больше пригодился меч-железорез. Сделав несколько шагов в сторону от меча, я обнаружил огромную двуручную секиру. Табличка на ней сообщала. Секира-железорезка. Большая такая секира. Двуручная. Нет, я думаю, вампир не любит секиры. Наверняка. Со следующим заинтересовавшим меня экспонатом был маленький персень. Табличка давала короткую, но очень всеобъемлющую инструкцию. Перстень заряд. Хранит до 10 магов энергии. Для использования перстня нужно его потереть. Я тут же пошарил по столу в надежде найти еще штучек 10 этих безусловно полезных безделушек. Но нет, каждый экспонат в музее был представлен в единственном экземпляре. Надеюсь, в перстне уже хранятся эти 10 магов. Можно, конечно, потереть его и проверить, но тогда придется забыть об этой энергии. Будем считать, что энергия в перстне все же есть, и это намного приятнее. Теперь, как я могу использовать эту энергию? Против железного голема, огненными шарами и прочей мелочевкой не попрешь. Против тролли тоже. А я больше ничего и не умею. Отдать перстень Кейтону? Вот это более удачная мысль. Я надел перстень на палец и пошел дальше, периодически оглядываясь на своих друзей. Чуть позади и левее меня шел Невил. На плечо он нес странный предмет, похожий на длинное и погнутое копье. Еще левее шагал Стил. Этот уже успел обвешаться с ног до головы какими-то веревками. Остальных я не заметил. Видимо, их от меня скрывались стеллажи. Судя по усиливающимся звукам борьбы, мы медленно приближались к месту схватки вампира и железного голема. Пора бы уже найти себе подходящее оружие. Как ни странно, подходящее оружие действительно вскоре нашлось. Им оказалась довольно потрепанная метелка. Табличка рядом с ней гласила «Универсальная метла». До создания автономных заклинаний повсеместно использовалась в быту. 2600-2980 год. Л.В. Имеет автономное питание, рассчитанное на недельное использование. Для включения режима «Выброс» нажмите на энергоключатель и махните метлой. Сила выброса зависит от силы нажатия. Автономное питание – это очень хорошо. Вот только как действует эта универсальная метла, я что-то не понял. Впрочем, ведь заряд-то ней на неделю, так что можно и проверить действие метелки. Для этого я от всей души нажал на энергокнопку и махнул метлой. Все стеллажи на приличном расстоянии от меня разнесло в разные стороны. А грохот это, грохоту! Вот это действительно, выброс так выброс. Возникает вопрос, неужели несколько веков назад кто-то таким образом в доме убирался? — Ты что творишь? — вскричал Нейл, лишь чудом увернувшись от долетевших до него экспонатов и обломков стеллажей. — Извини, — я виноват и развел руками, — это было испытание моей универсальной боевой метелки. Нейл повертел пальцем у виска. — Дай тебе волю, ты всю Академию по камешку разберешь. «Вот я же не провожу испытания своего оружия!» Он кивнул на висящее на плече нечто напоминающее согнутую букву «Г» — копьё. «А что это?» — тут же заинтересовался я. «Наверное, очень страшное оружие?» «Похоже!» — уклончиво ответил Невил. «Это погнутое копье. «Чего?» — удивился я. «Которое создали в каком-то там веке специально для охоты на драконов». «Для охоты на драконов?» — расхохотался я. «Ну-ну, а погнутое ну почему?» Невил почесал макушку. «Видимо, дракон оказался все же крепче, чем копье. И где же ты в Академии собрался найти дракона?» «А-а-а!» Невил таинственно улыбнулся. «Свойства этого копья помогут сражаться не только с драконами, но и с троллями, и с големами». По выражению лица Невила я понял, что о таинственных свойствах копья он сейчас ничего не расскажет. «Ну, хоть выпрямил бы его, что ли?» – пробурчал я. «А то уж больно глупо оно смотрится». Во-первых, оно тяжелое, и так его гораздо легче нести. А во-вторых, это же музей истории, каждый экспонат имеет свою историю. Нельзя их портить. Мы одновременно посмотрели на раскиданные мои универсальной боевой метекой экспонаты.